Глава двадцать девятое. Лина. Моя родня любит, чтобы я привозила подарки, когда приезжаю погостить. И неважно, что все практически то же самое можно купить в озерках. Я должна тащить это из Златогорска. Им важен сам факт внимания. Игорю шел, а в холе внизу остался его шофёр Сергей. Без него я обещала из дома не выходить. Сергей будет весь день сидеть в холле и ждать, не пойду ли я куда. Он теперь будет повсюду сопровождать меня. Если вдруг поздно вечером захочу пройтись перед сном, должна звонить телохранителю и ждать, когда он придёт выгуливать меня. Одной никуда. Я обещала Арбенину и слово держать буду. Хотя это и кажется мне совершенно лишним. Не такая уж я важная персона. Сонька побоится продолжать меня вредить, раз уж заведено уголовное дело. Но если Игорю так спокойнее, почему я должна идти на перекор? Просто из вредности и дурного упрямства. В пятницу вечером накануне поездки я вместе с телохранителем пошла в супермаркет неподалеку от дома. Пока я выбирала продукты в магазине, мне казалось, что на нас все смотрят и знают, что широкоплечий лысый амбал рядом со мной мой телохранитель. Ужасно глупо. Мне было неловко. Сергей катил тележку, её он мне не доверил, а я складывала туда всё, что могло понравиться моей родне. Набрала конфет, пирожных и фруктов, старалась найти то, что есть только в Златогорске. Ещё купила большой фирменный торт в кулинарии Лакомка. Такого в озерках точно нет. Рано утром огромный чёрный внедорожник ждал меня у подъезда. Сергей помог мне загрузить в багажник яркие пакеты с гостинцами. Всё должно быть упаковано красиво, чтобы порадовать мою родню. Доехали за 2 часа. Я немного подремала в машине. Сергей взялся донести мне пакеты до квартиры. Гремящий и скрипящий лифт поднял нас на седьмой этаж. В озерках всего несколько домов высотой 9 этажей. Тут это почти небоскрёб. Зачем такие высокие дома в небольшом провинциальном городке, никто не знает. Но микрорайон построили и пафосно назвали Изумрудный, покрасив все дома в бодрый зелёный цвет. Краска на фасаде давно выгорела, а название осталось. Сергей поставил пакеты у порога, и до вечера я его отпустила. Дождалась, пока он уйдёт, позвонила в дверь. Не хочу лишних вопросов о том, кто это такой и почему таскает мои сумки. Дверь открыла мама. Мы расцеловались, началась суета. На кухне дым стоял карамыслом. Бабушка, папина мама. Гремела посуда и что-то срочно требовало от мамы. Мама бросила меня в коридоре и кинулась на кухню. Раздался звон разбитой тарелки и сдержанная перебранка. Всё, как всегда в нашем доме. Я уже отвыкла от этого. Оказалось, мама пригласила родственников для встречи со мной. Словно я приехала из Америки, куда эмигрировала в младенчестве. Но не была я у них пару месяцев. Но ведь созваниваемся практически каждый день. Что же особенного в моём приезде? К обиду стол ломился от салатов и разносолов. Просто яблоку было негде упасть. В графинах домашнее вино. В вазах громоздились привезенные мною фрукты. Главным украшением был ароматный ананас. За столом разместились тёти и дяди, двоюродные сёстры и братья. две бабушки и мой единственный дед. Соседи и дальняя родня. Кого-то я даже не знала. Да, настоящий банкет в честь моего приезда. Я была от этого далеко не в восторге. Мне надо сообщить родителям важную новость. А вместо этого я сижу рядом с бодро жующей роднёй и тоскливо грызу жареную курицу. Представляю, что начнётся, когда они узнают о моём главном сюрпризе. Мы сидели за столом до вечера. Хорошо, что меня перестало тошнить от одного вида салатов. Наконец гости разошлись. Мне тоже пора было возвращаться. Но надо ещё объявить родителям о беременности. И тут могли возникнуть проблемы. Собственно, они и возникли через несколько минут. Я собралась с духом, усадила родителей на диван, Мама засияла от предвкушения счастья. Видимо, думает, что я сообщу о замужестве. Мама, папа, у меня новость. Постарайтесь отнестись к ней спокойно. Мне сейчас вообще нельзя волноваться. Что? Ярослав предложение сделал? Не выдержала мама, радостно улыбаясь. Ну наконец-то. Как же долго я ждала этого. Когда свадьба? Надо много успеть. Ресторан хороший выбрать, тамаду найти, ещё надо. Нет, мама, не перебивай меня, пожалуйста. С Ярославом я рассталась. Он оказался придурком. Ну, Лина, нельзя так говорить. Ужаснулась мама. Ты как всегда слишком категоричная. Поссорились, так помиритесь, дело житейское. Ярослав очень приятный молодой человек. Такой симпатичный. У него очень интересная борода, модная, и ему идёт. Подумай, у каждого могут быть недостатки. Нет идеальных людей. Мама Ярослав редкостный козёл. Борода ему не идёт, совсем. И речь не о нём. Я набрала побольше воздуха и выдала. Я жду ребёнка, нет Ярослава, уверила маму. Этот баран тут ни при чём. Что? Тихо охнула мама. От кого тогда? прорычал отец. Он хотя бы жениться на тебе собирается. В комнату вихрем влетела бабушка. Похоже, она стояла за дверью и всё слышала. "Без отцовщина!" заголосила она. "Позор, какой позор! Лина бедняжечка, какой же этот мужик негодзь, сволочь, гад ползучий!" Да кто он? продолжал допытываться отец. Где ты его нашла? Не на улице, надеюсь, или в клубе? Это у вас модно случайные связи. Не такой мы тебя воспитывали. Откуда в тебе это безответственное отношение к жизни? Я молча слушала их предположения и стенания. А что ещё мне оставалось? Свадьба когда? пришла в себя мама. Сколько уже месяцев? Тото -то я смотрю у тебя талия пропала. Думала питаешься хорошо, а тут такое. Поспешить надо со свадьбой, а то в приличное платье не влезешь. Я обреченно ждала, когда моя родня выскажется. Все равно сейчас слово вставить невозможно. Когда ты его с нами познакомишь? строго спросил отец. Сынок, ты еще не понял? продолжала голосить бабушка. Не с кем знакомить, не женится он на нашей Линочке бедняжечке, соблазнил и в кусты, поминай, как звали. Не знает она, где этого подлец искать. Сбежал он от неё, обрюхател и сбежал. Знаю! заорала я, не выдержав. Знаю я, где искать отца его ребёнка, но замуж за него не пойду. Не будет свадьбы. Не хочу, я не хочу, понятно? Да что ты говоришь, доченька? всплеснула руками мама. Это же не по-людски. Так нельзя. Как же без свадьба-то? Дайте мне всё рассказать. Послушайте и не перебивайте. Можете вы все помолчать хотя бы 5 минут. Хорошо, говори, произнёс отец и грозно сдвинул брови. Я жду ребёнка. Срок почти 2 месяца. Я не собираюсь замуж, рожу ребенка для себя. Все произошло неожиданно. Отец ребенка будет мне помогать. Кто он, вам пока знать не стоит. Скажу позже. Возможно. Надеюсь, для вас не важно, рожу я в браке или нет. Или вы меня за это любить перестанете. Это все. Выдала я. Наступила оглушительная тишина. Через минуту мама всхлипнула. Это же неправильно. Как же так? У твоей тёти Люды Катя вышла замуж и родила. У Анны Петровны с моей работы тоже. Какие фотографии были? Вы знаете, регистрация на Ожере. Все гости в розовом. Так романтично. Даже у Ирки с первого этажа всё было как у людей. А она ещё та шалава. Они ж через 3 месяца развелись. Ставила бабушка. Ож е мне хороший пример. Мушерку бил и пил как последняя скотина. Зато в свидетельстве о рождении у Ирочкиной дочери прочерка нет, и у моего ребенка не будет. Заверила я расстроенную маму. Знала, что будете предсчитать, поэтому говорить раньше не хотела. Успокойтесь и примите это как свершившийся факт. Или я к вам вообще приезжать до родов не буду. Мне волноваться нельзя. Теперь заплакать захотелось мне. Почувствовала, как дрогнул мой голос и замолчала. Ладно, Лина, ладно. Не переживай. Пусть будет так. Закивала мама и смахнула слёзы. Теперь уж ничего не поменяешь. Слушай, если твой друг не хочет жениться на тебе, я его заставлю. Легко, заверил меня отец. Это он может. Папа мастер спорта по карате. А потом можете развестись. Зато всё как положено, и мать рада будет. Нет, не надо никого заставлять. Всё нормально. Я сама не хочу, правда. Представила себе, как отец разговаривает с Арбениным и испугалась. Игорь высокий, накачанный и даже не сомневаюсь, драться умеет. Тут уж не знаю, кто победит. Опыт или молодость? А потом мы будем стоять в ЗАГСе. Я в белоснежном платье, фате и с огромным животом. Сама невинность. Арбенин с подбитым глазом. За дядя отец с бейсбольной битой, чтобы жених не сбежал. Все гости в розовом. И мама со слезами умиления на глазах. Семейная идиллия, да и только. Нет уж, спасибо. Мне такого счастья не надо. Лина, ребёнок это страшная ответственность, вздохнула мама. Мы тебе, конечно же, поможем. И как я поняла, отец готов платить элементы. Да, кивнула я. Может, не знаю в виде официальных элементов или просто, но в поддержке Арбенина я не сомневаюсь. А про женитьбу у нас речи нет. И, видимо, не будет. Вольный он орёл, его не окольцуешь. Да мне и не надо. Посади такого орла в клетку, он от тоски сдохнет. А зачем мне дохлый орёл? Наконец все немного успокоились, включая бабушку. Она ещё по вздыхала, что мы ему малышу расти без отца. Но вспомнила Ирку с первого этажа и мудро решила, что иногда ребёнку лучше папашу вообще не знать. Можно было остаться до завтрашнего вечера. Но мама с бабушкой доканают меня причитаниями и идеями, как бы устроить мою безалаберную жизнь. Попили чайку на дорожку, и я позвонила Сергею. Он подъехал быстро. Родители вышли проводить меня. Отец увидел большой внедорожник водителя Арбенина и взбелинился. Так, гневно констатировал папа. Его голос загрохотал, как раскат грома. Понятно, это он тебя соблазнил. Богатый мужик думает, ему все можно. Сейчас я ему кое-что объясню. А ну скати на путь сюды, так тебя рас так. Нет, завопила я, что была моче. Но отец сжал огромные кулаки и двинулся на Сергея. Соседи с первого этажа с интересом прилипли к окну. Ирка в предвкушении скандала и мордобоя уселась на подоконник с чашкой чая. Её мамаша протянула ей печенье и приоткрыла створку окна, чтобы лучше слышать реплики участников драмы. Итак, представление начинается. Гладиаторские бои местного масштаба в нашем дворе большая редкость. Подожди, подожди, отец. Сергей миролюбиво выставил руки вперёд. Делать этого не стоило. Папа заметил на его правой руке обручальное кольцо. Какой я тебе отец мерзавец, тудыть растудить. Папа был настроен решительно. Жената девушку соблазнил, паразит, ребёнка ей заделал. Ты о чём думал, козёл вонючий? Как ей теперь с этим жить? И что, над две семьи будешь крутиться? Жена поде не в курсе какой-то гад. Лицо отца побогровело от гнева. А ну, если не трус, давай поговорим по-мужски. Я раскинула руки и встала перед отцом в позе морской звезды. Это не он, папа, завопила я. Правда, не он. Успокойся, пожалуйста, это водитель из нашей фирмы. Он меня просто подвёз. Отец мне поверил не сразу. Не без труда смирил гнев. Не врёшь, петливо посмотрел он мне в глаза. Нет, это не он, честное слово. Папа шумно выдохнул. Прости, парень, не разобрал. Протянул он руку Сергею. Бывает, миролюбиво произнёс шофёр. Линочка, а твой-то хотя бы не женатый? Тихонько спросила мама, глядя на меня с надеждой. Нет, конечно, возмутилась я. Как ты вообще обо мне так подумать могла? Я чужую семью разрушать не буду. Итак, в результате разборки весь двор теперь знает, что я жду ребенка не весть от кого. Мужик на мне жениться не желает, и даже мой грозный отец не смог на это повлиять. Я распрощалась с родителями и бабушкой и забралась в автомобиль. Родителей я в известность поставила, а это самое главное. А то чувствовала себя обманщицей. Было бы нечестно, узная они не о моей беременности последними. Ехали молча, слушали музыку. Сергей, как и положено профессионалу, не разговорчив и не обсуждает ни с кем то, что видит. Он безусловно в курсе, что ребёнок у меня от Арбенина. Но хорошо, что не задаёт дурных вопросов и не делает двусмысленных замечаний. Всю дорогу домой я думала об Игоре, о том, что он переживал за меня, но, похоже, так и не решил, как дальше будут складываться наши отношения.